Глава 1419. Пустить корни. Не имело значения, был ли он настоящим Девятым Парагоном, глава Школы Безбрежных Просторов, а также все остальные присутствующие никогда раньше не встречались с Девятым Парагоном, поэтому ни о каком чувстве товарищества не могло быть и речи. Он был нужен им для выполнения их плана, в особенности его Око Дао. Вот почему они надеялись, что прибывший Девятый Парагон окажется невероятно могущественным в плане культивации. Теперь вне зависимости, был ли это Манхау или Девятый Парагон, человек на алтаре обладал оком Дао, а остальное потеряло значение. Если в противостоянии победил Девятый Парагон, отлично. Если же нет, победителю придётся притворяться им. Понимая всё это, глава школы вздохнул, остальные Парагоны тоже это понимали, однако отреагировали по-разному. Это понимало сам Манхау. Вот почему, когда он открыл глаза, его не удивило жажда убийства, окружавших его людей — По этой же причине он открыл Око Дао, с его появлением опасность миновала. «Верите мне? Славно! Не хотите? У вас нет другого выхода!» Стоя на девятом алтаре, он улыбнулся главе школы и остальным парагонам, в этот раз с тёплой улыбкой, без единого намёка на недавнюю холодность. Сложив ладони, он поклонился. «Премного благодарен собратья Даосы. Я приложу все усилия, дабы помочь исполнению плана школы безбрежных просторов». Улыбкой и этими словами он продемонстрировал свои намерения. Глаза главы школы блеснули, и он опять рассмеялся. «Ты только что прибыл пока ещё не знаком с нашей школой. Позволь мне всех представить». Глава школы добродушно представил семерых парагонов. Старика в пурпурном халате, который принёс тело Мэнхао, звали Шан Гуаньхуном. Тот с улыбкой сложил ладони перед Мэнхао. При этом в его глазах появился загадочный блеск. Мэнхао широко ему улыбнулся, не упустив блеска глаз старика. Уладив все формальности, глава школы распорядился, чтобы Мэнхао сопроводили в храм на половине планеты, который приготовили специально для девятого парагона. Улыбки главы школы и парагонов померкли. Оставшие стоять на алтаре, они молча провожали взглядом Манхао. Наконец тишину нарушил Шангу Аньхун. Прочистив горло, он сказал «Неужто это всё?» На лицах остальных проступили грызущие их эмоции. «Доказательств нет!» «Невозможно точно сказать, действительно ли это Девятый Парагон. Не обязательно. Но в чём смысл такой проверки? Кто сейчас управляет телом, не имеет никакого значения. Если это не Девятый Парагон и самозванец предпочтёт сохранить своё прикрытие, нам это никак не помешает. Если мы обвиним её в обмане, это лишь повредит нашим интересам». «Хм, вот это и есть результат прорвы истрочных ресурсов. До сих пор не верятся. «Может быть, нам стоит связаться с Сообществом Безбрежных Просторов и попросить прислать кого-нибудь ещё? На сбор использованных ресурсов ушло очень много лет, нам вряд ли удастся быстро восполнить запасы. К тому же, кто знает, как отреагирует Сообщество Безбрежных Просторов на такие вести?» Все парагоны повернулись к главе школы, Стрик на пару мгновений прикрыл глаза. Когда он их открыл, они ярко сияли. «Пока он готов помогать нам, не имеет значения, кто он». «Для нас он будет девятым парагоном. На будущее произошедшее должно остаться между нами». После этого глава школы вернулся на черепаший панцирь, где продолжил свою стражу. Перед уходом он отдал последний приказ. «Известите кто, разошлите вести и приготовьте официальную приветственную церемонию для девятого парагона». Семеро парагонов едва заметно улыбнулись. Глубоко в глазах каждого из них горело загадочное пламя. Даже после первого знакомства с Манхау никто из них не чувствовал к нему ненависти или хотел убить его. В каком-то смысле они даже немного им восхищались. Сильнейший человек своего мира, посмевший бросить вызов континенту бессмертного бога и миру дьявола. Если ему и вправду удалось вернуться с того света, его нельзя ни недооценивать, ни провоцировать. Изворотливый, весьма коварный малый. Да и решимости ему не занимать. однако крохотная ошибка могла вылиться в чудовищных масштабах битва. И всё же Соком Даун попал в яблочко. В итоге ему удалось стать неприкасаемым. Как погляжу, вы все уверены, что это Манхао. А как по мне, девятый парагон поступил бы точно так же. Одни парагоны вздохнули, другие улыбнулись. Обменявшись ещё парой слов, они разошлись. Звёздное небо над половиной планеты постепенно вернулось к своему привычному виду. Ученики школы безбрежных просторов сопроводили Манхао к дворцу, отведённому для девятого парагона. Территория дворца составляла 300 тысяч метров, занимая почти всю равнину на севере планеты. Там даже имелись особые места для уединённой медитации, возведённые специально для девятого патриарха. Создавалось впечатление, будто это был впечатляющих размеров город со своими горами, реками, озёрами и множеством богатых из украшенных строений. В центре этого небесного сада стояла высокая пагода, чей шпиль достигал облаков. В её тени прятался эскетичного вида храм, С огромной высоты можно было увидеть, что на половине планеты имелось 9 таких городов, что соответствовало количеству парагонов Школы Безбрежных Просторов. На входе в город висел гигантский знак. На нём почерком, напоминавшим взлёт дракона и пляс Феникса, было выведено Девятый Парагон. Именно здесь предстояло жить Манхао. Город населило сто тысяч учеников, которые должны были служить его стражей. Среди них было трое верховных владык, семеро владык Дао, несколько дюжин Дао-лордов и более сотни простых экспертов царства Дао. Остальные находились либо на царстве бессмертия, либо древности. Количество подчинённых потрясло Манхао до самого основания, к тому же это ясно показывало, какими серьёзными ресурсами обладала школа безбрёжных просторов. Помимо сотни тысяч стражей в городе проживали члены их кланов, а также рядовые ученики. В итоге население города переваливало за миллион. Наконец Манхао расположился в позе лотоса в своём храме, Перед ним в почтительном молчании выстроилось 10 человек. Трое верховных владык и семеро владык Дао шестью и санциями. Верховные владыки пробудили в Манхау некоторый интерес. Он не знал числа верховных владык в школе безбрежных просторов, к тому же ему не сообщили, по какому принципу их отбирали на эту должность, однако все три представленных к нему верховных владыки оказались женщинами. Три ослепительных красавицы, что для практиков, достигших царства Дао, было не таким уж удивительным достижением, За исключением некоторых чудаков со странными представлениями о красоте, все практики, добравшиеся до этого уровня, становились красавицами и красавцами, при этом их изначальная внешность не имела особого значения. Три женщины в его подчинении обладали редчайшей природной красотой. Манхау даже не обратил бы на это внимание, будь женщинами только три верховных владыки, семеро владык дау шестью эссенциями тоже оказались женского пола. Такого Манхау совсем не ожидал. Только порывшись в памяти девятого парагона, он, наконец, нашёл объяснение этой странности. В сообществе безбрежных просторов девятый парагон любил культивировать магию, требующую участия практиков обоих полов. Чем больше он высасывал женских сосудов, тем выше становилась его культивация, и тем больше его подорожил сам процесс. Очевидно, парагоны школы безбрежных просторов, зная об этом, отдали соответствующие распоряжение. К сожалению, сейчас особый отбор ими кандидатов потерял смысл. Манхао спокойно крутил в руки нефритовую табличку «Сотни тысяч душ внутри», С он мог не использовать свою культивацию для контроля всех своих стражей. Стоило ему пожелать, и все сто тысяч человек умрут. «Какое интересное место! Это школа безбрежных просторов!» Пробормотал он. Его взгляд скользнул по десяти женщинам, особо задержавшись на трёх верховных владыках. Одна из трёх ощущалась холодной как лёд. Насколько Манхэу мог судить, на её характер напрямую оказали влияние культивируемые ей техники, базировавшиеся на холоде и льде. Другая женщина тепло улыбалась и смотрела на него со смесью благоговения и почтения. Недавно именно она рассказывала Манхау о его положении и власти в школе, а также о существующих здесь фракциях. Третья верховная владыча состояла с каменным лицом, да и в целом она выглядела весьма угрюмо. За этим фасадом невозмутимости она пыталась скрыть своё отвращение к Манхау. Ей явно не пришлось по душе это назначение, что до семи владык Дао шестью сенциями большинство из них заметно нервничали. В их глазах он был девятым парагоном, человеком, чье слово было для них законом. «Хорошо, продолжай», — спокойно сказал Манхау улыбчивой верховной владычице. Женщина кивнула и охотно продолжила свой рассказ. «Помимо сотни тысяч стражей и миллиона простых учеников, ваше превосходительство владеет солидным участком земли на севере, отведённым для разведения звёздных зверей. Вдобавок на нашей святой планете под вашим контролем находится 10 миллионов духовных полей, который обрабатывает 100 миллионов духовных крестьян. Здесь пролегает жило земного пламени, одного из трёх величайших алхимических ресурсов планеты Безбрежных просторов. Производимые здесь целебные пилюли и магические предметы составляют 30% от общего производства школы Безбрежных просторов. Верховная владычица вновь улыбнулась Манхао, её мелодичный голос напоминал пение птиц. На поверхности планеты Безбрежных просторов у вас имеется континент, называемый девятой сектой Безбрежных просторов — Там располагается ваш Дао-дворец и один из храмовых комплексов Школы Безбрежных Просторов. Там занимаются культивацией сотни миллионов учеников, не говоря уже о смертных, чье количество не поддается исчислению. В девятой секте вы абсолютная власть. Даже другие парагоны не могут отменить отданные вами здесь приказы. Что до высокочтимого главы школы, даже ему для задействования ваших ресурсов нужно сначала спросить разрешение. Из трёх миллионов городов на поверхности планеты Безбрежных Просторов под вашим управлением находится 300 тысяч. Вдобавок вы контролируете 131 торговую организацию на вроде Великого Банкетного Павильона, Зала Небесной Благодати и 10 тысяч домов-сокровищ. Количество побочных ветвей этих торговых организаций легко переваливает за несколько миллионов. Если говорить о вашей собственности за пределами планеты Безбрежных Просторов, туда входит 97 кланов, практиков и 64 континента. Я затронула только самые общие цифры. В сфере вашего влияния находится слишком много всего, чтобы это можно было изложить в коротком устном докладе, «Под вашим командованием пять парагонов с восемью эссенциями, 10 парагонов с семью эссенциями. Эти эксперты рассредоточены по вашим владениям. В настоящий момент все они на пути сюда, дабы выразить своё почтение». После объяснения женщины Манхао стало слегка не по себе. Даже в самых смелых мечтах он и представить не мог, что девятый парагон Школы Безбрежных Просторов получит в своё распоряжение такое богатство.